Двадцать пятое. Сэм. Всюду тела. Крики, вопли. В голову летит палка, но Лукас каким-то образом ее отклоняет, а я запинаюсь и падаю. Толпа уносит Лукаса. Я не могу подняться. Пытаюсь, но меня сбивают снова и снова. Я отчаянно стараюсь встать, но тут меня хватают за плечо, вздергивают на ноги и тащат прочь, почти несут. Мужчина лет двадцати с небольшим, коротко стрижен. одет в простой темный костюм. Я его не знаю и безуспешно стараюсь вырваться из болезненной хватки. Полиция выпускает нас за ограждение, и он тащит меня, не останавливаясь. Наконец, беспорядки остаются в стороне. «Перестань вырываться, Саманта Грегори», — говорит мужчина. «Он знает меня. От изумления я встаю, как вкопанная. Кто вы?» Он не отвечает и открывает дверь машины. «Садись, отвезу тебя домой». Я пристально на него смотрю и не двигаюсь с места. Тогда он лезет в карман за удостоверением. Правительственным удостоверением. Агент Коулсон. Я забираюсь в салон на заднее сиденье. Меня трясет. Где Лукас, Ава, Ники, Молли? С ними все хорошо. А что с родителями Кензи? Что случилось?» Слишком много вопросов и очень страшно. Я вынимаю из кармана телефон, но экран треснул и не реагирует на прикосновение. Наверное, разбило при падении. Как агент Коулсон нашел меня, а теперь он везет меня домой к папе.